Проблемно-политический текст о другой стране в журнале "Травелоги" в трево медиатексте отражается идеология путешествия, в которой факт путешествия является самоценным, необходимым событием в жизни человека. Актуализация концепта путешествия пробуждает в воображении читателя, зрителя, слушателя, активирует его фоновые знания и в некоторой степени воздействует на мировоззрение. При этом идеологемы, не связанные напрямую с путешествием, могут внедряться в публикации, напоминающие тревел-медиатекст. Речь идёт о проблемно-политическом, экологическом, экономическом и этнографическом типе текста о другой стороне территории. Эти материалы широко используются в журналах-тревеллогах, для которых, как и для журнала Travelerev, путешествие является тематикой и доминантой. Для Travelerev важна максимальная воспроизводимость предлагаемых маршрутов. В публикациях журналов-тревеллогов таких как Гео, Вокруг Света и National Geographic, освещаются самые далекие уголки планеты, где может побывать лишь ничтожно малое число путешественников. Проблемно-политический текст о другой стороне в журнале Травелоги представляет собой продукт журналистики путешествий, внешне напоминающий тревел-медиатекст, но имеющий другие цели, и часто служащий экономическим и геополитическим интересам заказчиков. В таких публикациях используются атрибуты модели тревел-медиатекста – фрейм «Другая страна», концепт путешествия, взаимодействие с однокультурными стереотипами аудитории, побудительная интенция и поликодовость. Иногда присутствует и детализация маршрута. Если в таком медиатексте дается положительная оценка туристической инфраструктуры, он может выполнять организаторскую функцию. Идеологические установки медиатекстов в журнале "Травелоги" помогают личности самоактуализироваться в мультикультурном мире, ориентируясь в пространстве различных религий, политических направлений, идей и воплощённостей их в конкретных социально-исторических условиях и на культурной среде. Проблемно-политические тексты, с другой стороны, предполагают глубокую обработку сведений в сознании получателя сообщения и являются частью просветительской тревого журналистики. Одним из наиболее популярных в России журналов травелогов до недавнего времени был Гео, издание прекращено в сентябре 18 года. Правомерность отнесения гео к травелогам зависит от периода рассмотрения. Так, с 98 по 2008 год в издании преобладали этнографические, экологические проблемные тексты, однако до 15% публик приходилось на тревел-медиатексты или материалы, содержащие имиджевую рекламу, прежде всего, стран Европейского Союза. С 2008 года стал выходить гео-тревелер. Новое издание отреагировало на рост популярности круизных поездок, горнолыжного спорта и туристических узлов в целом. Журнал «Спутник» повлиял на контент основного гео, в котором сократилась доля тревел-медиатекстов. В 2014 году на волне уменьшения количественных показателей выездного туризма и падения интереса глянцевой периодики «Гео Тревеллер» перестал выпускаться. С этого времени доля проблемно-политических текстов в основном изданий неуклонно снижалась за счет рекламно-туристических публикаций, а к моменту своего закрытия в 2018 год журнал «Гео», руководимый новым редактором Куртишвили, уже представлял собой журнал «Тревеллер». Если обратиться к прошлому изданию, следует отметить, что после прихода на российский рынок в 98 году Гео стал активно привлекать журналистов, совершающих регулярные поездки. Публиковались содержательные страноведческие медиатексты, репортажи с качественным иллюстративным сопровождением. Как отмечает Ерофеева, медиатекст ориентирован на цельный смысл, является продуктом национального мировидения и в своём обращении к конкретной аудитории концентрирует единые ментальные фоновые э, знания адресата и адресанта. «Гео» — это прежде всего международный журнальный бренд, главная редакция которого располагается в ФРГ. Для нашего исследования представляет интерес корпус текстов журнала как яркий пример совмещения культурно-релятивистской картины мира тревел-медиатекста с этноцентрическими установками проблемно-политического текста, что возвращает нас к вопросу об этических нормах тревел-медиатекста, поставленному Тамарой Юрьевной Редькиной и рассмотренному в «Параграфе 1». Geo публиковал а, как материалы, присылаемые из международной редакции, так и оригинальные, посвящённые российским регионам, что вписывалось в концепцию развития внутреннего и въездного туризма в России. Однако только один из 10 материалов в журнале Geo касался российских направлений и при этом почти никогда не выполнял организаторскую функцию, не содержал побудительной интенции. В проблемах политических статей журнала присутствовали антикитайские, антииранские и антивенесуэльские настроения, что оказывало отрицательное воздействие на ими геополитических партнёров России.